Глава 4. С каждым днём всё становилось более-менее понятней. У меня был жених, который желал, чтобы я как можно быстрее сообщила о нашей помолвке родителям. Делать этого я не собиралась по нескольким причинам. Первая из них — я ещё сама не решила, что будет с нашими отношениями дальше. Люди живут годами в статусе жениха и невесты. и разбегаются, не позволив чернилам высохнуть на пригласительных. Мне льстит, что такая ненормальная, как я, получила возможность, но вот воспользуюсь ли, одному Богу известно. Поэтому, улучив момент, я ослиняла из дома и, пользуясь случаем, забежала в знакомое кафе, чтобы насладиться игрой местного музыканта. Он бесподобно играл и пел современные песни на свой лад. С ним обычный черный кофе становился чем-то невероятным. Усевшись за ближайший к нему столик, я прихватила тарелочку с французским десертом с пикантным названием фондан. Люди были фоном, их приглушенные разговоры не имели никакого значения, только голос музыканта, повторяющего популярный припев на французском. Он как будто признавался в любви и боготворил инструмент, порхая пальцами по клавишам. Иногда он поворачивался к посетителям, и у меня начинался подкожный зуд. Так хотелось поиграть на фортепиано рядом с ним. Фондан утонул в моем желудке вместе с изысканным кофе. Не скрывая своего разочарования, с тоской смотрела, как мужчина закрывает крышку инструмента и покидает зал. Вот ради такого стоит проснуться раньше. Это не бренчание розовой гитары и не дикие напевы Юджина. Усмехаясь, вспомнила, как он хочет доказать мне, насколько мы подходим друг другу. Сегодня была странная причина, и она крылась в цвете моих волос. Кстати, о них. Я встаю со своего места, оставляю чаевые, выхожу на улицу, прикрывая глаза от солнца. Нужен салон красоты, что-то приличное и не кричащее. Прижавшись к стороне идущих в моем направлении, задираю голову, читая броски названия магазинов. Наконец, добравшись до обычного местечка с ужасно нескромным названием «богиня» в таком максимально небожественном районе, толкаю дверь салона красоты. Это похоже на огромный кратер, в который блеванули золотом. Все настолько вычурно. Люди думают, что богатство в этом химическом элементе с атомным номером 79. Безвкусие, одним словом. «Вам чем-то помочь?» Девушка выплыла ко мне практически беззвучно, и ей явно не хватало крыльев за спиной в таком одеянии. «Могу ли я вам доверить свои волосы?» Я отряхнула своей мочалкой длинных волос, состоящие из сплошных секущихся кончиков, протягивая при этом черную карточку. Хочу косую челку подровнять, оставляя длину до талии, окрасить корни, главное, кератин, блеска и никаких кудрей. «Мне нравится интерес в глазах людей при виде моей карточки». Все сразу начинают носиться, как ужаленные. «Приятно, черт возьми. Интересно, если я скажу им, чтобы они перекрасили стену, выполнят ли они эту просьбу?» Видимо, увидев мое кривое лицо, девушка поспешила отвести меня на второй этаж. Туда, где начиналась лоджия, заканчивался этот уродский золотой зал. Я расслабилась в предложенном мне кресле, достала телефон, посмотрела пропущенные сообщения от родителей и в который раз попыталась дозвониться хоть до кого-нибудь, без вариантов, длинные гудки и больше ничего. Придется расслабиться и получать удовольствие. Закрыв глаза, я была где-то очень далеко. Массаж головы, затем все эти манипуляции с моими волосами и воля. Смотреть на себя стало намного приятнее, чем прежде. Мои подведенные глаза, ресницы, накрашенные в несколько слоев черной туши. Я себе нравилась. И, видимо, не себе одной. — Вам очень идет. Парикмахер удалился, а я все еще не могла поверить, насколько экзотично смотрюсь в новом образе. — Благодарю. Я забрала из его рук свою карточку и вышла на улицу, довольная собой. Моя одежда абсолютно гармонировала с моим душевным состоянием. Укороченный топ, едва прикрывающий грудь, и джинсы с высокой талией, подвернутые снизу, тяжелые ботинки. Сегодня обещали дождь, а мне не хотелось шлепать по лужам в туфлях. Конечно, ко всему не подготовишься, как и к ярким вспышкам, направленных на меня камер. От улыбки не осталось и следа, я нахмурилась и стремительно двинулась к первой же открывшейся двери. Набирая на телефоне номер такси, раздраженно свела брови, выглядывая этих жадных до новостей шакалов. «Это же спокойный район. С чего им здесь ошиваться?» «Черт, извините». Оборачиваюсь, неловко толкаю человека, стоящего слишком близко к выходу. «Не извиню», — отвечает он и поворачивается ко мне. «Ты так и не позвонила». Обхожу Уэйна, стоящего прямо напротив стойки с виниловыми пластинками. Он крутит одну из них в руках. «Луи Армстронг — интересный выбор», — говорю ему, отходя все дальше от стеклянных дверей, где меня уже ожидают журналисты. «Он король», — указывает на мою прическу. «Мне нравится, ты такая аппетитная». Удивленно приподнимаю брови и округляю глаза. «О боже, какая бестактность!» — наигранно восклицаю я, схватившись за голову обеими руками. «Мне и самой нравится», — честно признаюсь ему. Он будто специально отвлекает меня от людей, столпившихся, как чертовы зомби, ожидающие меня. Уайлд становится прямо напротив меня. Касается моих волос. Я замираю. Его ладонь ощущается так правильно, естественно. Мне кажется такими знакомыми его прикосновения. От кого ты прячешься, колючка? Открой глаза и смотри только на меня. Оставь все свои страхи. Я обещаю, что помогу тебе. Его голос убаюкивает меня, хватаюсь за его протянутую руку смертельной хваткой. Я даже не заметила, когда успела закрыть глаза, но его просьба не прошла мимо моего внимания. Он тянул меня за собой, водил по коридорам и, наконец, вывел на улицу, оставляя всего на несколько минут ждать, пока подгонит машину. Усевшись в знакомый салон, я почувствовала себя такой защищенной и одновременно счастливой. «Как ты это делаешь?» Я, поворачиваюсь к нему полностью, ловлю его улыбку, посылая ответную. «Делаю что?» В его голосе мелькает сексуальный хрип отца, и я чуть ли не рассыпаюсь. Стоит ему потянуться через сиденье, чтобы пристегнуть меня. Я чувствую тепло его тела, приятный парфюм и что-то еще, смутно напоминающее чистоту, что ли? «Что ты хотела сказать? Я делаю что?» Как у тебя получается оказаться в нужном месте вовремя? И как тебе удается вызвать во мне эту эмоцию? Поправляю розовый локон, не дыша. Какая я глупая. Зачем рассказывать об эмоциях? Сам задаюсь тем же вопросом. Но я много думаю о тебе, о том, что хочу тебе помочь. Я чувствую, что нужен тебе, но как плохой ключник никак не могу подобрать подходящий замок. Он говорит загадками. Теплая ладонь обхватывает мою, мужчина переплетает наши пальцы. Нет ни открывающихся замков. Есть только неверно подобранные ключи. Мне становится не по себе. Он касается кольца на моем безымянном пальце, и я убираю руку. Полет души? Сентенси фэн ци цая? Мне очень понравился этот сборник. Китайская мудрость бесценна. Он задумчиво смотрит на дорогу, затем коротко бросает на меня взгляд. — Значит, мне удастся найти к тебе подход? Я прикусываю нижнюю губу, сдерживая себя от этих странных эмоций, рвущихся наружу, бабочек, поселившихся внизу живота. Впервые я чувствую себя загадочной и желанной. Со мной еще ни один мужчина так мило не заигрывал. Больше не в силах сдерживать себя, я улыбаюсь самой искренней счастливой улыбкой. Совершенно незнакомому мне человеку. Он хочет найти ко мне подход? У тебя есть все шансы. Все будет зависеть от твоего желания. Мне кажется, я во сне. Собираюсь больно ущипнуть себя, но он резко сворачивает и меня кидает на него. Машина останавливается. Наши губы практически соединяются. Лицо обдает горячим дыханием. Мужчина берет мое лицо в свои руки и заглядывает в глаза. «Больше всего на свете хочу. И это не просто желание, не ребячество. Это необходимость. Я хочу, чтобы ты очнулась от сна». Теплые губы застывают напротив моих, будто передумав, он целует меня в лоб, и я слышу стук собственного сердца, споткнувшегося и замерзшего на миг. «Скажи, что мы увидимся». Я уже собираюсь ему ответить, но кто-то настойчиво стучит в стекло с моей стороны. Двери открываются, кто-то отстегивает меня и тянет за руку прямо по дорожке, ведущей ко мне домой. Что же такое со мной происходит? Почему я чувствую эту пустоту, будто хочу заплакать или кинуться следом за машиной и ответить? Наши встречи словно ранят меня, и я начинаю чувствовать. Я фокусируюсь на душевной боли. Она настолько реальна, реальнее, чем этот дом и люди, кажущиеся серой массой. Я как яркое пятно, живущее в собственном нереальном мире. Именно Уэйн вызывает во мне эти эмоции, играет с моими рецепторами, проверяя их на чувствительность и реакцию. Будто иглой протыкает мое сердце и отравляет его. Я оглядываюсь на то место, где только что стояла его машина. Затем на службу охраны, оцепивших вход с территории нашего дома, и, наконец, на дворецкого, все еще держащего меня за руку и ведущего к дому. Перед дверьми стоят мои родители. Мама привычно заламывает руки, а папа что-то громко объясняет по телефону. Судя по всему, они ждут только меня, иначе почему так одеты? — О, Господи, спасибо, ты пришла домой. Отец поднял на уши всю службу охраны, чтобы они нашли тебя. Мама толкает меня в дом, отдаёт быстрые приказы горничным и стремительно тащит в мою комнату. «Док уже ждёт нас», — коротко объясняет. «Ты хочешь вот так сразу поехать в клинику? Я даже не успеваю нормально сформулировать предложение». Мама уже постаралась содрать с меня топ и тут же одевает через голову платье. «Я сама могу. Можешь, только времени нет». Она продолжает помогать мне переодеваться в заданном только ей темпе. Его никогда нет. Время, как суровый судья, не дает никому поблажку. Просовываю ноги в лодочке на тонкой шпильке. Мама поднимает, странно всхлипывает и прижимает меня к себе. Я обнимаю ее, вспоминая, как остановилось время моего брата. Как потеряла его часы на том месте. Хотелось бы остановить миг, вернуться назад и приказать себе не ходить на то место. Ведь тогда и мой брат был бы жив». Я была бы жива. — Давай поторопимся. Надо убедиться, что все будет хорошо, что есть шансы. Мама гладит меня по голове. Я двигаюсь вместе с ней вниз по лестнице. Папа уже ждет нас в машине. Водитель придерживает дверь. И, усевшись в салон, как только двигается машина, я выглядываю Уэйна. И это так странно. У меня есть не просто парень, а жених, который еще недавно отвечал всем моим запросам. А сейчас... Я не могу выкинуть из головы мужчину, который даже не представляет, насколько сильно я испорчу его жизнь. Он будет до конца своих дней сожалеть, что однажды решил помочь девушке с биполярным расстройством личности. Я сведу его с ума, сделаю таким же, как я сама. Заставлю жить в вечном страхе и ожидании, когда же, наконец, я покончу со всем этим дерьмом. Я не могу больше позволить себе видеться с ним. Надо спрятать, ведь эти странные огоньки, то и дело, вспыхивающие внутри меня. Кажется, я поняла, что это. Надежда. Надежда на то, что рядом с ним я стану нормальной, исцелюсь и смогу жить, как все. Господи, что я несу? Телефон оживает в моей сумочке, я достаю его и перестаю дышать. сообщение от того самого незнакомого номера, который я так и не решилась подписать. — Ты так и не ответила. Твое молчание тоже является ответом. Ведь ты не сказала нет. — Мама что-то говорит отцу. Я смахиваю с экрана сообщение, но потом решаю, что мне необходимо ответить. Трижды набираю текст и удаляю. Что я могу ему сказать? — Еще больше меня поражает то, что связи снова нет. — Стучу ногтем по экрану, мои сообщения возвращаются без возможности отправки. Хмыкаю, отстранённо оглядываюсь по сторонам, улицы кажутся незнакомыми. «Кажется, мне надо купить телефон», — задумчиво произношу я. «Для этого не обязательно ходить за ним?» — ворчит мама. «Её всё ещё привлекают мои волосы. Странный способ, заявить о себе. Этот цвет смоется?» «Надеюсь, нет. Иначе зачем я преображалась?» Снова достаю телефон, отрешенно страчу сообщение. Нам не надо больше встречаться. Я точно не буду искать с ним общения.